«Хорошо, умная ты наша. Что будем делать?» — проворчал Эрни. Их незваные гости ушли, но ему пришлось ждать, пока Лола нашла что-нибудь достаточно прочное, что могло перерезать Элла Сталь, приковавшую его к стулу. На его руках, где была обмотана лента, до сих пор были липкие пятна. Прикосновения к ней заставляли его вздрагивать. Он даже не хотел думать о том, что могло бы ей случиться. Она пожала плечами. — Конечно же, мы вернемся на Лорелею, — ответила она. — У нас нет другого выбора. — И что мы будем делать, когда доберемся? Она снова пожала плечами. — Я что-нибудь придумаю. — Ты что-нибудь придумаешь? — переспросил Эрни. Но октаву громче. «Тебе же лучше, если это так! Ведь именно из-за тебя все и пошло наперекосяк с самого начала!» «Я припоминаю, что ты был не против выполнить это дельце, когда его в первый раз нам предложили», — припомнила Лола. «А если точнее, именно ты был наиболее заинтересован в нем!» эрни засмеялся ага это было до того как мы пытались похитить этого дряного робота который обдурил нас обоих так как и выглядел точь в точь как шут потом когда мы пытались его протащить через таможню ему удалось украсть спасательную шлюпку и укрыться в гиперпространстве единственное что может помочь нам решить все наши проблемы «Так это забыть обо всей этой истории с похищением!» «Отличная идея!» — саркастически произнесла Лола. «Вот только мистер Ви и его клиенты не дадут нам об этом забыть. По крайней мере, пока мы не покажем, что играли до последнего по их правилам. А если есть хоть какой-то выход, когда дела идут особенно плохо, я его найду» можешь даже не беспокоиться эрни выпучил глаза не беспокойся рявкнул он в следующий раз посмотрим как тебе понравится сидеть привязанный девятиметровой лента элла стали к стулу пока какой то урод ты гэт лазером тебе вназдрю я был там и мне это понравилось ничуть не больше нежели То ли акустическая музыка, то ли отключенный интернет. Да ладно тебе! — нарочито вредно отмахнулась Лола. — Ты знал, что выглядишь очень мило, когда беспомощен? — Ха-ха! Спасибо! — поблагодарил ее Эрни. Он немного подождал, потом насупился и продолжил. — так там может быть, мы? Забудь об этом! Без тени сомнения отказалась Лола. — Для начала я хочу спасти свою шкуру, а значит, нужно купить билет на ближайший лайнер Доллар Лей. — Придется отдать руку или ногу, чтобы заплатить за него, — проворчал Эрни. Лола прожгла его сердитым взглядом. — И ты считаешь, что это не стоит того, чтобы вернуться? — Да понял я, понял. — посувал Эрни. — Мы должны показать, что хотим во что бы то ни стало завершить задание. Но что, если у нас не получится? Тогда нам придется удариться в бега с пустыми карманами. А если всю оставшуюся жизнь мы будем скрываться, то какой смысл выкидывать все наши сбережения с самого начала? Тем более потратив на то, чтобы... Добраться до места, где нас с легкостью могут найти большие шишки, от которых мы и должны будем по теории убегать. Но если бы они действительно всем заправляли на лорелея, то они бы не наняли нас поймать шута. возразила Лола. — Слушай, они же могут понять, что тот шут — всего лишь кукла, исполняющая его роль. Эта новость может все и без того запутать сама по себе. Эрни снова нахмурился. Кстати, почему ты об этом не упомянула, когда те уроды хотели прикончить меня? — Надо было придержать такой козырь в рукаве, — спокойно ответила Лола. — Эти парни пришли не из-за информации. Так зачем нам рассказывать об этом? Нам нужно подождать, пока мы не сможем обменять ее на что-нибудь действительно необходимое. — Да неужели? — проворчал Эрни. — В следующий раз, когда братки привяжут тебя эласталью к стулу, готовые порезать на мелкие кусочки и поджарить вместо шашлыка, я могу тебя заверить у тебя будет мысль о том что тебе жизненно необходимо. — эрни эрни покачивая головой произнесла лола я же выкрутилась из этой щепетильной ситуации разве нет если мы будем ныть после каждой неудачи то никогда не продвинемся к нашей главной цели ты это понимаешь не так ли лично моя цель «Пожить еще на этом свете?» — возразил Эрни. «По мне избегать лишней боли — не такая уж плохая идея, если подумать в моем словаре нет такого понятия, как «полезная боль». «Хорошо, тогда мы сделаем все, чтобы избежать ее», — ответила Лола. «Но лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это оказаться на звездолете» летящим до Лурлей, так что дай мне свой кредитный чип. А я позабочусь обо всем, а когда мы решим эту проблему, то у нас будет куча времени подумать о нашем следующем шаге. — Ладно, — согласился Эрни, доставая бумажник, — надеюсь, это будет лучший вариант. — Не волнуйся, — радостно заверила его Лола. Я уверена, на этот раз все пройдет как по маслу. Ее улыбка, появившаяся, когда она взяла кредитный чип, была настолько честной, насколько надо было, чтобы убедить его.